Глава 6. То, что утрачено, и то, что возвратится. Москва ⁇ второе кольцо. Тюрьма для опаснейших магических преступников. Казематы централа. Полтора месяца спустя с момента заключения Палача Империи. Должен был признать, что в данном месте Казима Централа действительно было все, даже небольшая арена. А склады из окрома Романовых воистину оказались райскими кущами и попросту ломились от редчайших алхимических ингредиентов, артефактных материалов и предметов. До сих пор помню тот самый момент, когда Эфир, словно обезумевший пес, попытался выйти из-под контроля, и добраться до столь многих усиливающих вещей. Импульс был настолько мощен, что пришлось брать собственные эмоции под контроль. Пять раз. Именно столько походов мне пришлось совершить в драгоценные амбары правящей династии, под надзором алхимиков и артефактов, чтобы обследовать все, вплоть до последней пылинки. Однако к концу всех моих поисков накал эйфории стал медленно сходить на нет. А затем пришло мерзкое осознание того, что для полного завершения рунного тела не хватало совсем немного. Судя по отклику эфира, недоставало всего около трех или, возможно, пяти материалов и ингредиентов. А если их не оказалось здесь, то даже сложно представить, куда именно мне нужно отправиться и какую тварь прикончить, чтобы добыть необходимое. Спасало меня ныне только то, что на складах были не все ингредиенты. Ведь большинство ресурсов почти сразу уходили в различные магоисследовательские и научные отделы. Ведь, как оказалось, на некоторые наиценнейшие сырье стигом и пятен, а также частей тела самых редких чудовищ катаклизма, выстраивались целые очереди из государственных алхимиков и артефакторов. Поэтому подобные предметы достать для меня таким образом было попросту невозможно. Оставалось добыть их самому, своими собственными руками. Но даже так я был более чем доволен тем, что имел. Потому как неизвестно, сколько бы мне понадобилось село, главное времени, чтобы заполучить все необходимое. В общем, с учетом того, что в скором времени я уже официально стану князем с возможностью основать свой род, то мои старания окупились лихвой поэтому рисковал я своей шкорой и собственным существованием вовсе не зря. К тому же месяц спустя, когда я уже мог спокойно оперировать магией и духом, а тело стало весьма стабильно приходить в норму, само собой не без помощи дорогостоящих эликсиров, то меня ждал очередной сюрприз. Нашелся ответ тому, почему оба резерва были так ослаблены. Повинен в случившемся оказался мой собственный рианорский эфир. Все это время, пока я провалялся в спячке овощем, он неустанно на протяжении года крохами энергии стимулировал оба резерва и заставлял их постоянно функционировать, что привело к весьма занятному и неожиданному результату. Прежде чем я успел взяться за продолжение реконструкции своего тела, мой магический ранг уже барахтался на грани второй степени архимага, а сила духа достигла потолка старшего ротая и была в шаге от прорыва на младшего сканателя. Только вот далее предстояло самое сложное, и проблема была не в том, чтобы усвоить все добытые материалы, ведь сейчас для меня это было самое простое, так как сложный период миновал после закалки. Проблемно было объяснить извечно сонливое и весьма продолжительное ослабленное состояние, периодически пребывающим могинем жизни, ведь усвоение каждого предмета отнимало много сил, и в самые скверные моменты меня могло погрузить в суточный беспробудный сон. А после приема нервных жил Цербера мне не помогали даже принятые обезболивающие зелья. Знобило так сильно, словно кожа сама по себе стала отслаиваться от костей. Именно в таком состоянии меня и нашла приглядывающая за мной жизнючка. Благо, что император не решился приставить еще каких-либо наблюдателей к моей персоне. Однако данная проблема была решена весьма живо и без моего участия пару недель спустя потому как в один из дней, вернувшись с подземного полигона, в своей камере я застал уже не знакомую целительницу Эльзу, а саму Викторию Романову. «Вы неплохо устроились, граф, точнее, юный князь». С любезной улыбкой поприветствовала меня великая княжна, медленно обходя тюремные пенаты и периодически бросая заинтересованный взор в дальний край комнаты, где располагалось алхимическое и артефактное оборудование а также несколько холодильных камер со всеми нужными предметами для моего восстановления. Как я понимаю, вы идете на поправку. Правда, Эльза начала в этом сомневаться. Она пожаловалась матери на ваше состояние. И так вышло, что мне пришлось вмешаться. Надеюсь, вы не против? Неожиданно, весьма неожиданно. Зачем вам это? Хочу вам помочь, рассеянно произнесла Вика. Прячу от меня глаза. Ведь именно я из-за своего любопытства навела сторонников астрала на вас и на этот мир. Рано или поздно они бы все равно стали искать, пожелая вполне спокойно плечами. Так что ваше высочество ни в чем не виновата. Отныне это моя и только моя проблема. Я правильно понимаю, что вы желаете вернуть свои прошлые силы? Ведь для этого вы так тщательно осматривали имперские склады. «Хе, кто бы сомневался, что она сможет что-то заподозрить. Умна, этого у нее не отнимешь». «И как много у нас времени?» — растерянно спросила девушка. «У нас? Интересно». «Пара-тройка лет, возможно. Но сами странники вряд ли прибудут, максимум отголоски. Однако со стопроцентной вероятностью явятся их самые могущественные посланники», — предположил я, вспоминая слова бездны. Правда, не стоит так уж сильно переживать по этому поводу. Если я верну хотя бы часть своих сил, то истребить их не составит большого труда. Буду действовать на опережение. К тому же у меня есть весьма занятная догадка. Если коротко, то так просто на земле они не проникнут. По крайней мере, пока я душу и стою на ногах. Несколько долгих мгновений великая княжна не сводила своих изумрудных загадочных глаз с моего лица. Но в одно из мгновений девушка вдруг слабо улыбнулась, и рубка кивнула. «Я верю вам, Зиантар. Всем сердцем верю. Сколько необходимо времени?» «Все нужное смогу ассимилировать за месяц. Как и месяц уйдет на шлифовку моего прошлого состояния», — прикинул я в голове, оглядывая свой нынешний вид. «Так что на все будет затрачено еще пара месяцев, может, чуть меньше. целительниц я вас уберегу». «Но от своей семьи от светлого князя, увы, не смогу», — с виноватым видом тихо проговорила Романова, неспешно покидая камеру. «Поэтому будьте на чеку. В остальном можете положиться на меня». Москва. Второе кольцо. Тюрьма для опаснейших магических преступников. Казематы Централы. Три месяца спустя с момента заключения палача империи. 6 сентября 2024 года. Около полудня. Сила, сила. И еще раз на меня задери, сила. Сила, текущая по жилам, венам и всему телу. Ощущение непоколебимого могущества в груди. Именно это и есть тот самый живительный и страшнейший наркотик во всех мирах. Пьяняющий наркотик, что заставляет миллионы разумных сходить по нему с ума и того жаждать еще большей порции силы. И прямо сейчас вся эта мощь в купе с текущим эфиром в ленивой манере обволакивала каждую клеточку организма. Непередаваемое и одновременно с этим неописуемое чувство. Давно я к себя не ощущал. Очень давно. Архимаг первой степени и младший сканатели. Да чего все-таки приятно ощущать нечто позабытое и в то же время столь родное чувство. Если честно, то я ожидал большего, но и этого в данный момент более чем достаточно. Теперь последний скачок сил будет лишь после полноценного освоения рунного тела. Не помогут продвинуться дальше даже те самые остатки наиценнейшего сырья. 16 ингредиентов и материалов. В общем счете, чуть более трех месяцев затраченного времени. Наряду с растущей силой все тело уже третьи сутки одолевало зубодробительную усталость. Хотя ничего странного в этом не было. Такие марафоны я не проводил со своим организмом даже в корпусе высшей речи. Было рискованно, но риск себя оправдало. Вместилище и очаг развиваются в довольно странной манере, но сейчас уже ничего не изменить и придется уповать на волю бездны. Все адские труды стоили того ведь я смог вернуть почти все составляющие части истинного сына Реанора, невзирая на каждодневные мучения и извечную потерю сознания. Виктория не соврала и во многом помогла. Дыхательная, пищеварительная, мочевыделительная, опорно-двигательная, мышечная и система органов чувств были улучшены до своего возможного реанорского предела. Более они не нуждались ни в каком усилении. Это был их пик». Данные аспект я вернул в свое былое состояние, и даже имеется догадка, что они стали более лучше. Однако на этом все плюсы и заканчивались, и начиналось самое скверное. Нервная система, кровеносная и покровная, были тем самым злополучным минусом. Теперь только они нуждались в окончательной доработке, и по закону подлости как раз таки они и были одними из важнейших для преодоления барьера потому как именно с ними было связано нанесение урона. Покровные кровеносные системы были крепко-накрепко связаны с моей кожей, а с самой кожей все нервные окончания. Без их помощи я попросту сдохну в процессе ритуала, ведь руны должны наноситься на мою кожу в весьма кровавой манере. И честно признаться, процесс это самый сложный, а главное необычайно болезненный и мучительный. Не побоюсь такого слова, как самый мучительный и жуткий в построении рунного тела. Был еще один невзрачный момент, который вел меня в изрядность ступор. Это моя половая система. Вот же сучья кровь! Какого беса она не улучшилась до конца? Хотя, может, это из-за того, что наполовину я человек? В целом, плевать на нее. Слава бездне, она не повлияет на мои репродуктивные функции. И даже скажу больше. Эти функции лишь стали выносливее после усвоения некоторых материалов. Однако именно это меня и пугает. У рианурцев всегда была слабая рождаемость. И так уж вышло, что у нас никогда не появлялись на свет полукровки. Их просто не существовало. С кем бы ни вступали в интимную близость мои сородичи, зачать можно было либо представителя расы рианон, либо за долгие годы нельзя было зачать ребенка вовсе. Поэтому мы и считались столь малочисленной расой из-за данной проблемы. Само собой были и те, кто заботливо пеклись о чистоте своей крови и вели целые родословные деревья со времен основания. Правда, данные селекционеры, недоделанные, сами себя и погубили. Ведь, если я не ошибаюсь, процент 80 из этих идиотов попросту выродились. Насмешка бездны и самой судьбы не иначе. Поэтому теперь мне в целом не терпится пробовать все свои новые силы. И Ростислав на эту роль совсем не годился. «Захар, не спи! Хватит витать в облаках!» Раздался резкий боевитый голос Романова, который оторвал меня от приятной неги и таких же приятных размышлений. На одни лишь слова парень не распылялся, и вместе с этим в мою сторону стремилось несколько массивных ледяных копий и пик. Правда, от них мне удалось спокойно уйти, применив поступь Хасита. «Зарубка на будущее. Думаю, в скором времени можно уже избавляться от этой среднеуровневой техники движения». Я давно перерос ее. Нужно будет подобрать нечто подходящее для перемещения. Не хочу расстраивать его высочество, но даже если мне придется сражаться на одной ноге и с закрытыми глазами, вам все равно ничего не светит». В ленивом одере канил я, отслеживая любой рывок и шаг противника. «О, неужели что-то новое?» Оценил я его новый арсенал. «Морозова научила? Как там у тебя с ней дела?» «Так я тебе и сказал!» С воинственной улыбкой выпалил парень, вновь зарядив по мне порцию ледяных копий. Такие вот подобные схватки стали происходить пару недель назад, после того, как император разрешил своему непоседливому внуку, который перевернул вверх дном весь Кремль, навещать меня, но лишь вместе с Викторией. А вот для остальных вход сюда был воспрещен. Пропустив атаку, как и самого стремительного Романова мимо себя в ленивой манере, Чтобы был с ног до головы окутан силой духа и ледяной броней, и чтобы не затягивать всех мучений цесаревича, пришлось добивать своего спарринг-партнера отработанным движением, опираясь лишь на дни рефлекса. «Вихари!» «Твою мать! Опять!» Протяжный и с обреченной грустью в голосе промямлил тот, глядя на формирующиеся множественные багровые разрезы. Техника дома «Арир» рассекла на несколько кусков все ледяные копии юноши, и те мгновенно вышли из-под его контроля. Затем защита уникума моментально треснула и рассыпалась. Ростислав с разочарованным видом приложившийся защитный купол арены без какого-либо дворянского лоска медленно сполз в самый низ с утробным кряхтением столетнего старика. Чую технику Морозовой», — с тихим смехом обронил я рывком оказавшись рядом с ним, и протягиваю Романову руку. — Сделай их тоньше и прочнее, мой тебе совет. — Скотена, ты бесчувственная. Тоньше и прочнее, а структура не ослабнет, а? С боли на лице пропахтел цесаревич, потирая собственный зад и медленно поднимая с пола. — так ты постарайся, чтобы не ослабло. — Знаешь что, умник хренов? «Это ты у нас, чертов гений, который за полгода окончил академию, а другим нужно прикладывать усилия. Опять сильнее стал, да?» С интересом и хитрой миной спросил спаринг партнер оглядывая с ног до головы мои вернувшиеся назад габариты. Как мне показалось, я даже стал чуточку выше и шире в плечах, однако я все так же был на полголовы ниже высоченного и мускулистого Романова. Ах, «Понятия не имею». Пожал я плечами, наблюдая за развеивающимся барьером. Оценка совсем скоро покажет. Проклятие! Вдруг ругнулся себе поднос Ростислав. Я тебя даже поцарапать за все время не смог. Не вижу смысла расстраиваться. Ты просто не на пике формы. Лучше представь, что будет после того, как я исполню свое обещание, ободряюще подмигнул я Романову. Знаю, на это только и надеюсь. Заметно расслабившись и улыбнувшись, ответил он. Кстати, ты слышал, что сейчас творится в столице? Интересуешься последними новостями? Потемкин ничего не говорил? Ты о церковниках, князьях, или о том, что каждый встреч на меня теперь считает безжалостным мясником и убийцей. И хочу то и дело прикончить. Слышал, слышал. Я не об этом, кисло отмахнулся парень, продолжая потирать ушибленную задницу. Отец говорит, что к нам скоро делегация западников пожалует. первая после окончания войны. По твою душу, скорее всего. А знаешь, кто будет во главе делегации? Папа Шатона. Вот как. Это интересно, очень интересно. Что ж, буду рад такому визиту. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Стоило барьеру полностью развеяться, когда меня и Растислава тотчас донеслись аплодисменты. В нашу сторону в валежной манере неспешно шел светлый князь в обществе Виктории. «С тем учетом, что вас преследует серьезный недуг, ваше высочество, вы более чем достойно сражались». Вдруг проанализировал нашу схватку советник, протягивая мне красную тонкую папку, а на все его замечания цесаревич лишь удовлетворенно кивнул. «Это тебе, Захар, как и просил. Здесь все. Уверен, что не хочешь провести официальную церемонию?» «Данное мероприятие совсем несложное». «Это ни к чему. Так или иначе, у меня получится сделать так, чтобы совсем скоро об этом узнали все». Хм. Расплылся в злородной ухмылке, бережно перебирая драгоценные бумаги пальцами. После невольно поднял глаза на Потемкина. «Странно, что вы их доставили». «Я прибыл не только с этим, но еще и с важным уведомлением. А для тебя так вообще судьбоносному. Хитро ухмыльнулся старик оглядывая мой внешний вид и кивнув самому себе, довольно продолжил. «Именем государя с этой самой секунды следствие по твоему делу закрыто. Третий тайный отдел жандармерии не нашел в твоих действиях злого умысла. Ты действовал во благо империи и защищая свою жизнь. А потому отныне ты свободен. поздравляю Бездно, «Безда, наконец-то! Больше трех месяцев прошло». <свят> <свят> уже чувствуешь запах свободы, новоявленный самый молодой князек, <свят> Лето так за двести!» Расхохотавшись и скрутившись в три погибели, спросил Романов, переглянувшись с довольной сестрой. «Какие дальнейшие планы?» «Есть кое-что на уме?» После краткого размышления ответил я и вновь обратил взор на светлого князя. «Ваша свет. князь князю уже можно и по имени». С луковой улыбкой перебил меня Потемкин, ногтем щелкнув по папке. «Ну, если честно, то не откажусь, если будешь называть по имени-отчеству. Слух режет, знаешь ли. Старомоден я...» «Сукубе кровь! Неужели первые привилегии?» «Александр Александрович, а вы не напомните, когда состоится собрание московских князей Мм, через пару-тройку недели», — понятливо улыбнувшись, просветил меня старик. Однако мой тебе совет, прежде чем что-то предпринимать. Тебе нужно пройти оценку. Таковы законы. Так будет лучше для всех. В первую очередь для тебя. А после можешь делать то, что задумал. Государь очень надеется, что ты разберешься с возникшей проблемой в своей излюбленной манере и не подведешь его. Скажем так, у тебя ситуация схожа с моей. «Своими поступками и деяниями ты уже сформировал себе образ в Империи, и изменить его уже не получится. К тому же это будет то, что сейчас так необходимо для планов Ого Величества», — Серьезный зрюк светлый князь. «Главное, не перегибай палку и действуй по правилам».